«Я обмолвился. Господин Дебезмо, берегитесь. Я ничего не боюсь, мансиньор. У меня отчетность в полном порядке. Как вы смеете говорить подобные вещи? Я бы сказал то же самое перед Богом. Господин дарбле привез мне приказ об освобождении шотландца Сельдона, и Сельдон выпущен на свободу. Я вам говорю, что Марчали также был выпущен из Бастилии. Это требуется доказать, мансиньор. Дайте мне увидеть его».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 «Господин де Безмо, комендант Бастилии, подозреваемый в измене, мятеже и оскорблении Его Величества...» «Остановитесь, мой сеньор!» — воскликнул Безмо. «Я ничего в этом не понимаю».